Я больше не владела собственным телом. Наверное, я умерла, подумала я. Но почему тогда я могу думать, слышать и видеть лучше, чем когда-либо еще? Откуда-то извне вдруг на меня излились мощные волны эмоций, исходящие от моих родителей, мистера и миссис Джозефа Манти, приехавших из столичного Вашингтона. обостренная чувствительность дала мне возможность с недоступной ранее силой понять и ощутить ту скорбь, которую они испытывали. Передо мной продолжала развертываться моя жизнь, но теперь я уже понимала ее смысл. Вся горечь куда-то исчезла, я понимала значение каждого события и его место в общем ряду. И хотя многое из того, что в этот день казалось мне кристально ясным, впоследствии вновь стало от меня скрыто. Я никогда не забуду то ощущение вечного порядка и высшей справедливости, которое владело мною в эти минуты. С чувством радости и удивления я впервые увидела, какой являюсь в действительности. Я любовалась своим телом, зная, что каждая его клеточка связана С живой душой, все еще находящейся в этой мертвой физической оболочке. Осознав свое состояние, я совершенно спокойно пришла к выводу, что уже умерла и должна вот-вот покинуть свое физическое тело. Мне показалось, что я слышу и ощущаю, как рвутся бесчисленные тоненькие нити – и вот я оказалась абсолютно свободна. Я хорошо помню, какой бесформенной, бесцветной тогда стала. Взлетев вверх, подобно мыльному пузырю, я тут же легко опустилась на пол и встала в полный рост. Мое обнаженное тело было как будто совершенно прозрачным. Смутившись собственной наготы я поспешила к двери, но когда ее достигла, оказалось... что я уже одета. Повернувшись, я случайно задела одного из докторов, но, к моему удивлению, его рука свободно прошла через мою. Я быстро взглянула ему в лицо. Заметил ли он что-нибудь? Но нет. Врач стоял, пристально глядя в сторону кровати, на которой я только что лежала. Мне вдруг показалось странным, что я не только могу видеть, но даже могу видеть сквозь предметы, например, сквозь доктора. Сейчас я могла даже различить еле заметный шов на спине ночной рубашки, надетой на лежащее в кровати тело. Приглядевшись, я заметила чрезвычайно тонкую нить, не тоньше паутины, которая тянулась к моему телу и соединялась с ним у самой шеи. Очевидно, с помощью этой нити я и могла пользоваться глазами. Повернувшись, я двинулась по коридору.